Туман сгущался. Бухер стоял у двойного проволочного забора, отделявшего его от женского барака. «Рут!» — прошептал он. «Рут!» Тень приблизилась. Он устремил на нее свой взгляд, но кто это понять не мог. «Рут!» — прошептал он снова. «Это ты?» «Да». «Ты меня видишь?» «Да». «У меня найдется для тебя кое-что поесть. Видишь мою руку?» «Да, да». «Это мясо, я тебе его перекину. Сейчас!» Он взял маленький кусок мяса и бросил его через оба забора из колючей проволоки. Это была половина полученной им порции. Он услышал, как кусок упал на другой стороне. Тень нагнулась и стала шарить руками по земле. «Слева, слева от тебя!» – прошептал Бухер. «Он должен быть примерно в метре слева от тебя. Нашла?» «Нет!» Слева, в метре от тебя, вареное мясо, ищи, Руд. Тень замерла. Ну, нашла? Да. Съешь прямо сейчас. Ну как, вкусно? Да. У тебя и есть еще? Бухер насторожился. Нет, я уже получил свою долю. Да, у тебя есть еще, бросай сюда. Бухер так близко подошел к проволоке, что шипы впились ему в кожу. Внутренняя часть ограды не была потоком. «Ты не Рут. Скажи, ты действительно Рут?» «Да, я Рут. Ну, давай еще, бросай!» Вдруг до него дошло, что это не Рут. Та не позволила бы себе говорить такое. Туман, возбуждение, тени, шепот вели его заблуждение. «Ты не Рут. Тогда скажи, как меня зовут?» тише, бросай!» «Как меня зовут? Как меня зовут?» Тень безмолвствовала. — Это мясо для Рут, для Рут! прошептал Бухер. — Передай его ей, понимаешь, а? Передай его ей. — Да, да, у тебя есть еще? — Нет, отдай его ей. Это для нее, не для тебя, для нее. — Да, конечно. Отдай его ей, или я... Я... Он замер. А что он, собственно, мог сделать? Он знал, что тень уже давно проглотила кусок мяса, В отчаянии он опустился на землю, словно на него обрушился невидимый кулак. «Ах ты, каналья проклятая! Чтоб ты подавилась, подавилась этим...» Это было уже чересчур. «По прошествии стольких месяцев получить кусок мяса и так глупо с ним расстаться...» Он рыдал, но без слез. Стоявшая напротив тень прошептала. «Дай мне, я тоже тебе кое-что покажу. Здесь...» Ему казалось, что она уже задирает свою юбку. Ее движения растворялись в белой пелене тумана, словно какая-то причудливая нечеловеческая фигура выполняла козлиные прыжки. «Ах ты стерва!» – прошептал Бухер. «Стерва ты! Подавись этим! Я ты идиот! Идиот!» Ему надо было точно разобраться, прежде чем бросать, или подождать, пока все проявится – Тогда, наверное, уж лучше было бы самому съесть это мясо. Он хотел быстро передать мясо Рут. Опустившийся туман показался ему весьма кстати. И вот он застонал и стал бить кулаками по земле. Идиот, что я наделал? Кусок мяса был куском жизни. Бухера чуть не стошнило от такой безысходности. Его разбудила прохлада ночи. Спотыкаясь, он побрел назад. Перед бараком, о кого-то споткнувшись, упал. Потом увидел 509-го. «Кто это здесь? Вестгоф?» — спросил он. «Да». «Умер?» «Да». Бухер наклонился к самому лицу, лежавшего на земле Вестгофа. Оно было влажным от тумана и усеяно темными пятнами от пинков хантки. Он смотрел на лицо и размышлял об утраченном куске мяса. Причем ему казалось, что и то, и другое взаимосвязано. «Черт возьми!» — проговорил он. «Почему же мы ему не помогли?» 509 поднял глаза. «Что ты там за чушь несешь? Разве это было в наших силах?» «Да, может быть. Почему бы нет? Смогли же мы другое?» 509 молчал. Бухер опустился рядом с ним на землю. «Мы же не сдались Веберу», — сказал он. 509-й молча смотрел в туман. «Ну вот опять», — подумал он. «Ложное геройство. Старая беда. Этот малый впервые за несколько лет ощутил в себе чуточку отчаянного бунта с положительным исходом. И вот уже пару дней спустя рвется фантазия с романтическим искажением и забвением риска». Ты думаешь, если нам самим удалось устоять перед комендантом лагеря, все сложилось бы как надо и с пьяным старостой блока, а? Да, почему бы и нет? И что бы нам пришлось делать? Не знаю что-нибудь, но только не позволить затоптать вездгов и насмерть. Мы могли бы в шестером или в восьмером напасть на ханке Ты это имеешь в виду? Нет, ничего бы не вышло». Он сильнее нас. Тогда что нам надо было предпринять? Поговорить с ним? Сказать ему, что надо быть благоразумнее? Бухер молчал. Он понимал, что и это бы не помогло. 509-й какое-то мгновение наблюдал за ним. «Послушай», — проговорил он затем, «у Вебера нам нечего было терять. Мы отказались, нам фантастически повезло». А если бы сегодня мы что-нибудь предприняли против Хантки, то он забил бы насмерть еще одного-двух, да еще доложил бы начальству о бунте в бараке. Бергеры еще кое-кого наверняка бы повесили. Вездгофа в любом случае. Тебя, наверное, тоже. Потом на несколько дней лишение пищи. В общем, на тот свет отправилось бы на десяток больше, не так ли? Бухер отмалчивался. «Может быть», — проговорил он наконец, — «у тебя есть какие-нибудь другие идеи?» Бухер задумался. «Нет». «У меня тоже нет». Лагерь вызывал Вестгофе припадок бешенства, так же, как и Хантке. Если бы он сказал то, что хотел Хантке, то отделался бы несколькими ударами. Вестгоф — хороший человек. Нам бы он очень пригодился». Но он был дурак. 509-й повернулся к Бухеру. Его голос был полон горечи. «Думаешь, ты единственный, кто здесь думает о нем?» «Нет». «Если бы мы оба сорвались у Вебера, может, он держал бы язык за зубами и еще пожил бы? Может, именно это заставило его сегодня забыть об осторожности? Ты когда-нибудь об этом задумывался?» «Нет». Бухер уставился на 509 Ты веришь в это? Может быть. Мне пришлось быть свидетелем еще больше глупостей. Причем у более разумных людей, когда они верили в необходимость проявлять мужество. Чертовская ерунда, подчеркнутая из книг. Ты знаешь Вагнера из 21-го барака? Да. Он развалина, но он был настоящим человеком, обладавшим мужеством, даже в избытке. И это возымело обратное действие. Два года он приводил эсэсовцев в восторг. Вебер в него чуть был не влюбился. И тут он сломался. Навсегда. А чего ради? Он бы нам очень даже пригодился. Но он не мог управлять своим мужеством, и таких было много, а осталось мало. И еще меньше тех, кто не сломался, поэтому... «Сегодня вечером я старался тебя удержать, когда Хантки стал топтать Вестгофа. Поэтому, когда он спросил, кто мы такие, я ему ответил, «Теперь до тебя дошло?» «Ты считаешь, что Вестгоф...» «Это не имеет значения, он умер». Бухер молчал. Теперь он видел 509 лучше. Туман немного рассеялся и пробился лунный свет». 509 выпрямился. От кровоподтёков его лицо было и черным, и голубым, и зеленым. Вдруг Пухер вспомнил старые истории о нем и Вебере. Видимо, 509 сам когда-то был одним из тех, о которых сейчас говорил. Послушай хорошенько. Только в романах встречается дешевая фраза о том, что дух не сломить. Я знал хороших людей, которые были способны лишь на одно – выть как звери. Сломить можно почти любое сопротивление. Для этого требуется только достаточно времени и случай. И то, и другое у них там есть, – он показал жестом на казармой СС. Они все это очень хорошо понимали и всегда четко следовали этому принципу. При оказании сопротивления главное – помнить лишь о том, чего добиваешься в итоге, а не как это выглядит со стороны. Бессмысленное мужество – это самоубийство. Наша весьма слабая воля к сопротивлению – это единственное, чем мы еще обладаем. Мы должны эту волю скрывать и проявлять ее только в самом крайнем случае, как, например, мы у Вебера. Иначе... Лунный свет выхватил из темноты тела Вистгофа, пробежал по его лицу и шее. «Кое-кто из нас должен обязательно остаться», — прошептал 509-й. «На потом. Все это не может кануть просто так. Те немногие, которые не сломались...» Изможденный он откинулся назад. «Размышления могут изматывать не меньше, чем напряженный бег». Иногда прорывалась удивительная легкость, все казалось отчетливым и ясным, и на короткое время появлялась какая-то проницательность, пока снова не наползал туман слабости. «Те немногие, кто не сломался и не желают забыть», — договорил 509-й и посмотрел на Бухера. «Тот больше, чем на 20 лет моложе меня», — подумал он в отчаянии. И еще многое может сделать Он еще не сломался А я? Время Оно разъедает и разъедает Действительно почувствуешь, сломался или нет Когда всему этому придет конец Когда захочешь начать все заново По ту сторону колючей проволоки Эти 10 лет в лагере Стоили каждому вдвойне или даже втройне У кого еще остались силы? а потребовалось бы много сил. «Когда мы отсюда выйдем, никто не встанет перед нами на колени», — сказал он. «Все будут все отрицать и стараться забыть, и нас тоже. Причем многие из нас тоже постараются все забыть». «Я это не забуду», — мрачно возразил Бухер. «Это и все остальное». «Хорошо». Вновь накатилась волна изнеможения. 509 закрыл глаза, но сразу открыл. Оставалось еще что-то важное из невысказанного, и он боялся потерять мысль. Бухеру это обязательно надо было знать. Может, он единственный, кто пробьется. Как важно, чтобы он все хорошо понял. «Хантке не нацист», — проговорил он с напряжением в голосе. Он такой же заключенный, как и мы. На воле он, наверное, ни за что не убил бы человека. А здесь это делает потому, что у него есть власть, понимая, что нам бесполезно жаловаться. Его-то прикроют. Он не несет никакой ответственности. Вот в чем дело. Власть и никакой ответственности. Чересчур много власти в чьи-то руках, понимаешь? Да, сказал Бухер, 509 кивнул. Это и другое. Ленность сердца, страх, симуляция совести. Вот в чем наша беда. Об этом сегодня я размышлял целый вечер. Усталость, казалось, теперь надвигавшиеся на него черной зловещей тучей. 509-й вынул из кармана кусочек хлеба. Вот, мне не надо. Я съел свое мясо. Отдай, Рут. Буфер не шелохнувшись, смотрел на него. Я всякого там наслушался раньше, не без труда проговорил 509 почувствовав, что силы его оставляют. Отдай ей это. Его голова упала на грудь но он еще раз поднял ее и снова засветился пестрый от кровоподтеков череп. Это тоже важно, что-нибудь давать. Бухер взял хлеб и направился к забору, отделявшему их от женского лагеря. Теперь пелена приподнялась над землей, очистив полосу в человеческий рост. Возникла призрачная картина, словно Безголовые мусульмане, спотыкаясь, направляются в сортир. Некоторое время спустя появилась руд и ее головы не было видно. «Нагнись!» — прошептал Бухер. Оба присели на корточки. Бухер бросил ей хлеб через забор. Он подумал, стоит ли сказать о том, что для нее было мясо. Решил, что не стоит». Рут, я верю, что мы вырвемся отсюда. Она не могла ничего ответить. Рот был забит хлебом. Широко раскрытыми глазами она смотрела на него. Теперь я в это твердо верю, сказал Бухер. Он не знал, почему вдруг в это уверовал. В какой-то степени это было связано с 509 и с тем, что тот сказал. Он побрел назад к бараку. 509-й крепко спал. Его лицо почти касалось головы Вестгофа. Лица обоих были в кровоподтеках, и Бухер с большим трудом мог различить, кто из них еще дышит. Он не стал будить 509-го, зная, что тот целых два дня здесь, около барака, ждал Левинского. Ночь была не очень холодная, но... Бухер снял куртки Свездгофа и двух других мертвецов и прикрыл ими 509-го.